Глава пятнадцатая «Или нужно было отпереть сейф, а потом всплыть на поверхность?» Гарри Гудини «Ничего не случилось?» «Сам знаю!» — простонал ас, прожигая взглядом из кокон. «Вот в этом-то и беда, когда полагаешься на механические устройства Они могут подвести тебя в любую минуту» «Что стряслось?» — разволновался я «Этой проклятой штуке нужна перезарядка!» — сплюнул Ас. «А мы никак не успеем ее перезарядить до возвращения армии!» «Тогда давай спрячемся пока...» «Где спрячемся?» — огрызнулся наставник. «Ты что, хочешь попросить одного из горожан спрятать нас? У них могут возникнуть вопросы насчет приза, который мы тащим». «Ладно, предложи что-нибудь сам!» — возопил я. «Я работаю над этим!» — проворчал Ас, оглядываясь кругом. «Нам нужно нечто иное. Вот!» Прежде чем я успел спросить, что он делает, ас зашел в ближайшую лавку, сорвал со стены звериную шкуру и принялся заворачивать в нее приз. «Восхитительно!» — сухо заметил я. «Теперь у нас мохнатый приз. Думаю, стражников это не одурачит». «Одурачит, если ты замаскируешь его личиной», — усмехнулся ас «Я же тебе говорил, что не могу», — возразил я. «Он металлический». «Не приз, дубина!» — резко бросил он. «Шкуру!» «За дело! Преврати ее во что угодно! Нет! Переделай ее в раненого солдата!» Я не был уверен, что это получится, но закрыл глаза и попробовал. Один раненый солдат в комплекте с порванным окровавленным мундиром и волочащимися по земле ногами. «Неплохо, малыш!» — кивнул Ас, засовывая сверток под мышку. «Как обычно, я не видел результатов своей работы». Когда я смотрел на них, то видел перед собой отнюдь не офицера-стражи с раненым товарищем под мышкой. Я видел ааза, держащего подозрительно громоздкий узел. — Ты уверен, что все как надо? — с сомнением спросил я. — Уверен, — кивнул Ааз. Только хоп, вот и они. Предоставь все мне. Это звучало подозрительно знакомо, но в тот миг у меня не было большого выбора. Солдаты уже появились в поле зрения, с грохотом надвигаясь на нас, и их мрачные и хмурые лица не предвещали ничего хорошего. «Туда! Скорей! Они уходят!» От рева Ааза я чуть не подскочил до небес, но остался на месте. Я почти привык к его неожиданным ходам. Почти. «За ними!» — повторил Аз. «Чарли ранен!» «Какой Чарли?» — нахмурился я. «Заткнись, малыш!» прошипел мой наставник, одарив меня прожигающим взглядом, прежде чем снова переключил внимание на солдат. Они замедлили свой бег, оглядывая боковые улочки, но курса своего не изменили. Единственное счастливое обстоятельство заключалось в том, что изображаемого азма-офицера с ними не было. — Вы что, не поняли? — крикнул аз. — Они утащили приз в ту сторону! Это заявление сделало свое дело. Со звериным ревом солдаты развернулись и ринулись в указанном аазом направлении. «Ого!» — пробормотал я с искренним восхищением. «Не хотел бы я держать этот приз, когда они меня догонят». «Это оказалось бы решительно неприятным», — согласился ас. «Поэтому, если ты не против, может, отправимся во своясь, а?» «О, верно, ас!» Он уже двинулся вперед, отмеряя сильными торопливыми шагами большие отрезки пути. Я поспешил нагнать его, твердо решив не спрашивать, как мы минуем часовых у ворот. Я лишь раздражал его своими постоянными вопросами, а кроме того его ответы постоянно меня расстраивали. Однако, когда мы приблизились к воротам, нервозность моя усилилась а решительность ослабла. — Ты хочешь, чтобы я сменил личину на призе? — спросил я. — Нет, — донесся грубый ответ, — но ты мог бы немного повывозить нас. — Повывозить нас? — не понял я. — Немного грязи и крови на мундирах, — пояснил Ас, — чтобы мы выглядели побывавшими в бою. Я не был уверен, что именно у него на уме, но поспешил подправить наши личины. Между прочим, это не так легко, как может показаться. Попробуйте закрыть глаза и подробно представить себе грязные мундиры, следуя в то же время чуть ли не рысью по незнакомой улице. К счастью, общение с ААЗом научило меня работать в отчаянных условиях, и поэтому я выполнил свою задачу как раз в тот момент, когда мы подходили к воротам. Благодаря моему творчеству, часовой к нам даже не обратился. Он просто поглазел с минуту на нас, разинув рот, а потом заорал, зовя караульного офицера. К тому времени, когда тот появился, мы достаточно приблизились, чтобы сосчитать зубы на его отвисшей челюсти. «Что здесь происходит?» — потребовал, наконец, ответа офицер, приходя в себя. «Бои на улицах!» — выдохнул ас реалистически изображая усталого воина. — Им нужна ваша помощь. Мы пришли сменить вас. — Сменить нас? — нахмурился офицер. — Но ведь этот солдат без сознания. А у вас такой вид, словно, вы сказали, бои? — Мы достаточно в форме, чтобы охранять ворота, — настаивал Аас, слабо вытягиваясь во весь рост. — Все что угодно, лишь бы высвободить подкрепление. Там Бой! «Какой бой!» — завопил офицер, едва подавляя порыв встряхнуть ААЗа, чтобы привести его в чувство. «Беспорядки!» — уточнил мой наставник. «Букмекеры изменили шансы в ставках на войну и не желают выполнять обязательства по-прежнему. Это ужасно!» Офицер побледнел и отшатнулся, словно его ударили. «Но ведь это означает, все мои сбережения поставлены на войну, они не могут этого сделать!» — Вам лучше поспешить, — настаивал Ас. — Если толпы разорвут букмекеров на части, то никто не вернет своих денег. — За мной! Все за мной! — заревел офицер, хотя в этом не было надобности. Часовые уже побежали. Офицер явно был не единственным, верившим свои деньги, заботам букмекеров. Офицер бросился было за ними, но затем остановился и окинул нас одобрительным взглядом. «Не знаю, получите ли вы за эту медаль, — мрачно проговорил он, — «но я этого не забуду и хочу лично поблагодарить вас». «Не за что, индюк!» — пробормотал себе под нос ААС, когда вояка дунул прочь. «Знаешь, бьюсь об заклад. Он таки этого не забудет. Никогда!» — улыбнулся я. «Чувствуешь себя весьма довольным собой, так ведь, малыш?» — заметил ас критически вскинув бровь. «Да», — скромно подтвердил я. «Ну, заслуженно!» – рассмеялся он, хлопнув меня по спине. «Думаю, однако, нам следует отпраздновать успех, отойдя подальше!» «Совершенно верно!» – согласился я, величественно показывая на открытые ворота. «После вас!» – «Нет, только после вас!» – возразил Ас, повторяя мой жест. Не желая терять времени на спор, мы прошли бок о бок через неохраняемые теперь ворота Вейгаса, торжествующе неся с собой приз». Тут бы и все. После успешного похищения приза дальше уже полагалось бы без осложнений вернуться в Тахо, обменять приз на Тананду и спокойно отпраздновать успех дома на Пенте. Но мне следовало бы знать, что на это лучше не рассчитывать. Всякий раз, когда ситуация кажется спокойной и мирной, случается что-нибудь такое, от чего все дело идет прахом. Если не возникнут непредвиденные внешние осложнения, то либо ААС вспылит, либо я распущу свой длинный язык. В данном случае никаких внешних осложнений не было, но наше везение иссякло. Ни меня, ни ааза винить не приходилось. Мы оба были виноваты. ААС из-за своей вспыльчивости, а я из-за своего длинного языка. Мы почти вернулись к тому месту, где спрятали Гриффина, когда ААС... Обратился ко мне с неожиданной просьбой. «Слушай, малыш», — сказал он, — «как насчет того, чтобы на время сбросить личины?» «Зачем?» — логично спросил я. «Без всякой особой причины», — пожал плечами он, — «просто хочу взглянуть на этот самый приз, из-за которого столько хлопот». «Разве ты не видел его там, в Вегасе?» — нахмурился я. «В общем-то, нет», — признался мой наставник. Сперва я был слишком занят, прогоняя солдат штатских, а после этого он был для меня только чем-то большим и тяжелым. У меня просто не было времени его разглядеть. Удаление личин заняло всего лишь несколько секунд. Сломать их легче, чем построить, поскольку мне видно, как должен выглядеть конечный результат. «Прошу», — объявил я. «Спасибо, малыш», — Усмехнулся ас, ставя приз на землю и торопливо разворачивая его. «Приз выглядел безобразно, как всегда. Вообще-то я и не ожидал, что он изменится. Теперь, когда ААС рассматривал его вблизи, он выглядел, пожалуй, что даже безобразнее, чем издали. Ас отступил на шаг и снова посмотрел на приз. Наконец он обошел этот ужас по кругу, разглядывая его под разными углами» почему то это безмолвное изучение объекта начинало меня беспокоить ну и что ты об этом думаешь спросил я пытаясь снова завести разговор он медленно повернулся лицом ко мне и я заметил что чешуя у него заметно темнее чем обычно это он потребовал ответа ас ткнув через плечо большим пальцем в сторону статуи это и есть приз ты довел танду до ареста и втравил нас во все это ради подобного несусветного образчика скульптуры?» В голове у меня что-то тихо щелкнуло, высекая искру гнева. «Да, я никогда не притворялся, будто восхищаюсь призом, но он ведь был избран Танандой». «Да, ас», — осторожно сказал я, — «это он». «Из всех выкинутых тобой идиотских номеров этот бьет все рекорды» разбушевался мой наставник Ты забросил занятия, ввёл нас в колоссальные расходы, не говоря уж о том, что положил наши головы на плаху и ради чего? Да, Ас, сумел проговорить я. А танда, я знал, что она немного чокнутая, но и это у меня большой соблазн оставить её там, где она есть. Я попытался что-нибудь сказать, но ничего не вышло. Я хочу услышать от тебя, ученик, только одно: зачем? теперь он грозно высился надо мной даже слабоумным нужен какой то мотив что вы собирались делать с этим барахлом если бы вам удалось его украсть скажи мне будь любезен он предназначался тебе в подарок на день рождения выкрикнул я плотина наконец прорвалась ас застыл как столб по его лицу медленно расползалось выражение крайнего удивления мне «Подарок на день рождения мне?» — переспросил он притихшим голосом. «Совершенно верно, Ас», — пробурчал я. «Сюрприз! Мы хотели достать тебе нечто особенное, нечто такое, чего ни у кого больше нет. Каких бы хлопот это ни стоило. Разумеется, это было глупо с нашей стороны». «Подарок мне на день рождения», — пробормотал Ас, поворачиваясь и снова уставившись на приз. «Ну ладно, теперь с этим покончено», — яростно возопил я. «Мы, слабоумные растяпы, откусили больше, чем могли проживать, и тебе пришлось выручать нас. Давай, освободим Танду и отправимся домой. Может, тогда нам удастся забыть обо всем этом, если ты нам позволишь». Ас неподвижно стоял спиной ко мне. Теперь, когда я выплеснул свой гнев, то внезапно стал сожалеть, что сделал это столь безжалостно. «Ас», — окликнул я, — подходя к нему сзади. — Эй, пошли, нам надо вернуть его и вызволить Танду. Он медленно повернул голову, пока наши взгляды не встретились. В его глазах горел никогда не виданный мною раньше мечтательный огонь. — Вернуть его, — тихо повторил он. — Что значит вернуть его? — Это же подарок мне на день рождения.